В её некрасивом лице, в низком жёстком голосе сквозило что-то патотическое. Глядя на неё, я говорила себе, что она очень несчастна, но даже не знает об этом. Бедное неуклюжее тело, шатаемое незримыми течениями, способное объясняться лишь посредством звукоподражания или искаверканными словами. Плоть, коей как сработанная на конвейере, купленная в супермаркете, а затем расплачивавшейся всем, что имела, за тень свободы. Склониться на миг, заглянуть за край её уклончивого взгляда значил бы соскользнуть в пропасть без дна, утонуть и исчезнуть. Вздыхая, она всё твердила, как мне повезло. Я не отвечала ей и перестала заглядывать в её глаза. Единственное, что я могла сделать для неё, и меня это тоже устраивало. предоставив ей любить и опекаживать детей. Уразумев это, она со мной больше не заговаривала. Майоровна душе казалось ей предусудительным отречением от своего долга. А я выгляделся слишком разумный, чтобы у неё могло пробудиться хотя бы малейшее сочувствие к моему недугу. Я получал удовольствие, глядя, как она орудует в доме. Присев на стул в кухне, долго с упоеньем смотрел на неё. Она гладила. Её коричневые руки сновали по белой простыне, ткань похрустывала, когда она её складывала, а тут уга оставленного в сторонку поднималось крошечное облачко пара. Она попросила меня помочь развернуть следующую простыню. Я ощутил у кожи шершавое, до странности реальное и волнующее прикосновение ткани. И нарочно выпустила из пальцев угол, который должна была держать. Потом я подхватила его и снова смогла ощутить мимолётное прикосновение простыни, тоже своего рода кожи, уже чуть помятой. Падая на землю, она, наверное, съёживается в комочек. Этот манёвр я повторила раз 2 3 и видел, каким враждебным взглядом молодая женщина уставилась на меня. Я постаралась этого не заметить. Разумеется, я бы могла рассердиться, укорить её за невнимательность и дерзость, но это означало бы возврат к нормальности, реакцию настолько адекватную, что присутствие этой женщины тотчас стало бы излишним, а она была нужна мне. Я стала часто менять свои простыни ради наслаждения видеть, как она их потом гладит. Она об этой хитрости наверняка догадывалась, и относила её на счёт моего зловредного нрава мне было всё равно что думала обо мне эта женщина живущая под моей крышей какой тягостный впечатление я могла на неё производить всё это меня не трогало если она и замечала некоторые изъяны моего поведения что с того значение имело лишь удовольствие которое она мне доставляла во время продолжительных сеансов глажения О я ж удавалась растянуть это удовольствие подольше, последствия меня не заботили. Речь тут шла не о чувственной усладе, скорее об интеллектуальной операции, всякий раз чудесным образом мне удававшейся. Но я никогда не была полностью уверена, вот и повторяла всё заново, желая убедиться, что успех не случайность, а моё стабильное нечуждаемое духовное приобретение. Он меня всякий раз легко оглушал. Я оказалась способна причинять зло, полностью закрыться от других, думать только о себе. Стало бы я могла идти к цели, не заботясь о средствах. Я освоила эту фундаментальную науку, я знала её, но сколько же времени потребовалось, чтобы обрести уверенность, заваривать эту маленькую такую ограниченную домашнюю победу наблюдая как она гладит я чувствовала что пребываю в забавной и порочной области своей души её коричневые руки подгрубевшие мощенистой кожи которых угадывалась крепкая жёсткая плоть потрескавшиеся как кусок дерева выброшенный на берег морским прибоем и иссушенный солнцем будили во мне мысли о руках мертвецов может быть Мумий. И к ней на кухню я приходила как в выставочный зал музея. Движения этих рук взад-вперёд над гладильной доской отнюдь не нарушали впечатления, они только подтверждали его, как надпись на цоколе выставленного предмета, которую разбираешь строка за строкой, чтобы понять назначение экспоната.